Кое-кто жестоко поплатится за свое заигрывание с восточными суевериями. В моем лице Юпитер обрел верного слугу. Все это он говорил в полголоса, но от него исходила такая сила решимости, такая загадочная и властная вера в свое предназначение, что он нисколько не казался и смешным. Она поспешила выйти из грота на свет, и ему по поневоле пришлось за ней последовать.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 Домициан улыбался своей угрюмой, надменной улыбкой. «Не бойтесь, моя Луцея», — сказал он. «Мой народ меня не разлюбит. Давайте биться об заклад. Разрешите мне вам напомнить о нашем разговоре, если я окажусь прав». Сенаторы с большой неохотой собрались на заседание, где им предстояло вынести приговор Корнелии и ее сообщнику Криспину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 Весьма недовольным казался и народ. Возле Курии, где должно было происходить заседание, собралась большая толпа, и даже императоры не встречали, как обычно, почтительными приветственными возгласами. Вокруг него слышался лишь взволнованный шепот или воцарялась враждебная тишина.